Я ясно осознавал, что разочарование в путешествиях и любви не столь разница между собой, как кажется, что разочарование вообще изменчивый облик, принимаемый смотря по обстоятельствам, в которых оно проявляется нашим бессилием реализоваться в материальном наслаждении, реальном действии. Вспоминая вневременную радость, вызванную стуком ложки, вкусом печенья Мадлен, я думал, разве это не то же счастье, которое я находил во фразе сонаты Сван, обманутый самим собой, растворивший счастье в любовных утехах, ибо он так и не сумел обрести его в художественном созидании. Счастье, когда я вник в еще более неземной чем... такты, сонат, красный и мистический зов септета, о котором Сван не знал и умер, как многие другие, так и не открыв свою истину. Обманутый собой, главный герой склонен считать свой духовный и жизненный путь единственно подлинным и завершенным. Однако по отношению к Свану это бесчеловечно. В отличие от главного героя, постоянно ловившего себя на равнодушие к Альбертини, для Свана Одетта была источником любви, сильных страданий, несчастья, препятствовавших какому-либо вескому размышлению. Объяснение этого недоразумения, вероятно, следует искать в несовершенстве человека, который либо как Сван склонен приписывать объективность чувству, либо как автор – всеобщность художественному творчеству, забывая при этом, что предметы веры редко имеют отношение к действительности. Свана, де Шарлю, Блока, многих других своих персонажей Пруст писал себя, хотя у каждого из них есть реальный прототип. Так как истина с точки зрения человека хронологична, то есть истиной кажется то, что явилось последним, быть может, именно в этом можно найти объяснение безоговорочного осуждения своего героя, внятное лишь в последнем томе. Впрочем, истина не дала бы ему ничего, ибо если эти такты и олицетворяли зов, то они не наполняли его силой и не могли сотворить из свана писателя. Сван, однако, эссеист. Творчество Вермеера, которым он занимался, благодатная почва для мыслей об успокоении страстей и так далее. То, что Сван, как и де Шарлю, тем более что, по крайней мере, один из прототипов последнего был в некотором смысле писателем, обладавшие необходимыми задатками писателями не стали. Это объясняется скорее той же ленью, которая так долго мешала автору приняться за поиски. Характерно, что автор забывает, что, как он сам о том рассказывал, причины этой лени в известном смысле объективны. Тем не менее, тотчас перебрав эти блики памяти, я догадался, что хоть и несколько иначе, но иногда уже в комбре, В стороне германтов неясные впечатления пробуждали мою мысль примерно так, как эти воспоминания. Только они таили не былое ощущение, а новую истину, драгоценный образ, и я пытался раскрыть его с помощью таких же усилий, какие необходимо, чтобы что-либо вспомнить, словно самые прекрасные наши мысли, подобные оперным ариям, снова и снова приходящим на память, хотя мы никогда не слышали их, и силимся расслышать и записать. Я обрадовался этому воспоминанию, ведь оно показывало, что уже тогда во мне проявилась основная черта характера, но вместе с тем и огорчился, поняв, что с той поры на этой стезе я так и не преуспел, а ведь уже в Комбре я внимательно отмечал в душе образ, настоятельно требовавший, чтобы я его заметил, облако, треугольник, колокольню, булыжник, и чувствовал, что в этих знаках таится нечто совершенно иное, что я должен постараться разгадать его и выраженную им мысль, как разгадывают иероглифические знаки, о которых прежде считалось, будто они являются всего лишь изображением материальных предметов. Конечно, эта расшифровка трудна.